Похороны 27 октября. Долго спорили, полагается ли по придворному чину стрелять из пушек при погребении Кронпринцесс, и если полагается, то сколько раз. Распрашивали всех иностранных послов. Царь беспокоился об этой стрельбе больше, чем о всей судьбе ее высочества. Решили не стрелять. Гроб вынесли по нарочно устроенным деревянным подмосткам из дверей дома прямо к Неве. За гробом шли царь и царевич, царицы не было. Она ждала с часу на час разрешения от бремени. На Неве стоял траурный фрегат, весь обитый черным, с черными флагами. Медленно под звуки похоронной музыки поплыли к Петропавловскому собору, еще недостроенному, где могила Кронпринцессы должна была оставаться до окончания свода под открытым небом. На живую шел дождь, будет идти и на мертвую. Вечер был серый, тихий, небо как могильный свод. Нева, как темное-темное зеркало, весь город в тумане, точно призрак или сновидение. И все, что я испытала, видела и слышала в этом страшном городе, теперь более чем когда-либо казалось мне сном. Из собора ночи вернулись в дом царевича для поминальной трапезы. Здесь царь отдал сыну письмо, в котором, как я узнала впоследствии, грозил в случае, ежели царевич не исправится, лишением наследства и отцовским проклятием. На следующий день царица разрешилась от бремени сыном. Между этими двумя детьми, сыном и внуком царя, «Колеблются судьбы России».